Об одном он только умалчивал и не любил, когда заговаривали другие о том, что он не выбросил его окончательно, потому что был выброшен сам. Наивный Увель не понимал разницы между обоими фактами. Я любил и ценил его за то, что он чрезвычайно серьёзно относился к своим обязанностям. И он был так красив со своими широкими плечами, покрытыми кольчугой, с львиным убором из перьев на голове, с громадным щитом и оригинальным девизом на руке, одетой в железную перчатку. "Пробуйте, но я донт", гласила надпись под изображением предохранительной зубной щетки. Это было изобретённое мною полоскание. Он говорил, что страшно утомлён и действительно выглядел таким, хотя всё-таки не хотел спешиться. По его словам, он гнался за банным рыцарем. При воспоминании об этом человеке Проклятия и ругательства вновь посыпались с его языка. Реклама о бане была поручена мною сэру Оссазу из Щурлюза, храброму рыцарю, известному небезуспешными выступлениями на турнирах против не только могуля, но и самого сэра Гаэриса. Он был жизнерадостный, весёлый человек, ни на что в жизни не смотревший серьёзно. Потому-то я и выбрал его для возбуждения в жителях страны любви к мытью в бане. Здесь не имели понятия о банях и вообще о каком-нибудь серьёзном мытье. Все мои агенты должны были постепенно и искусно подготавливать общество к великой перемене, а пока что хоть внушать им понятие о необходимости чистоты и о бане как пути к ней. Сэр Мадок был страшно раздражён и беспрестанно раздражался проклятиями. Он говорил, что пусть Бог разразит его душу, если он слезет с лошади.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 бросился на розовских путешественников после трёхчасовой езды по ужасным дебрям в указанном направлении он наткнулся на пятерых патриархов выпущенных мной накануне из темниц королевы несчастные старики уже лет 20 назад забыли даже о назначении тех остатков зубов которые у них сохранились чтоб ему пусто было продолжал ругаться рыцарь я ему покажу баню как встреча его. Никогда еще ни один рыцарь не оказал мне такой услуги, как этот долговязый оссес. И уж я буду не я, если ему не отомщу. И он оставил нас, продолжая ругаться и потрясать копьем в пространство. В полдень мы застали одного из этих патриархов в бедной деревушке. Он отогревался среди ласк родственников и друзей, которых не видел в течение пятидесяти лет.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 только по имени. Он был в её мыслях бесформенным образом, легендой всей её жизни, призраком, облекшимся неожиданно в кровь и плоть и представшим перед её взором. Дня через два, около полудня, Сэнди начала проявлять признаки крайнего раздражения и лихорадочного ожидания. По её словам, мы приближались к замку чудовищ. Это был для меня сюрприз. И нельзя сказать, чтобы из приятных. Цель нашего странствования как-то вылетела у меня из головы, и это неожиданное ее воскресенье, сделавшее ее даже как будто реальной, чрезвычайно заинтересовало меня. Между тем возбуждение Сэнди росло с каждой минутой и сообщалось мне. Сердце мое начало усиленно биться. С сердцем ничего не поделаешь, у него свои законы. она начинает трепетать от вещей, которыми пренебрегает рассудок. И теперь, когда Сенди соскользнула с лошади, я почувствовал неприятный толчок. Она попал зла крадучись, наклонив голову почти совсем к коленям в густой кустарник, окаемлявший небольшую возвышенность. Толчки сердца усилились и ускорились и не прекращались всё время, пока она была в своей засаде и подползала к возвышенности.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 Зачем же я ставлю принца в хлеву Сэнги? Но, вероятно, и трое свинопасов, которых я там вижу, кажутся такими только моему расстроенному зрению. Люда еды? Разве и они изменены? Это удивительное чудо. Но мне страшно за тебя. Как же ты будешь сражаться с ними, когда 3/4 их тела для тебя невидимы? Ну, иди вперёд, прекрасный сер. Это самый великий подвиг, на который ты способен.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 И ещё кое-что останется. У одного из свинопасов было 10 человек детей. Он рассказал, что в прошлом году, когда патер забрал лучших свиней из его стада, его жена вышла из себя, догнала его и, подавая ему ребёнка, сказала: "Бессердечное животное, зачем оставляешь ты мне дитя, если взял всё, чем я могла бы его прокормить?" Как это ни странно, но именно такой же факт случился и в моё время во владениях той же установленной церкви. которая, по предположениям многих, наряду с внешностью изменяла свою природу. Отослав троих свинопасов, я открыл дверь хлева и позвал Сенди. Она порывисто вбежала в хлеф и стала бросаться от одной свиньи к другой, со слезами целуя и обнимая их и титулуя принцессами. Мне стало стыдно за неё и за весь род человеческий. Нам пришлось гнать этих свиней домой 10 миль.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 Самая беспокойная старая свинья называлась Миледи и Ваше Высочество. И скучно, и трудно было гоняться в доспехах за свиньями. Была еще одна маленькая графиня с железным кольцом в носу и почти без единого волоса на спине. Истинный дьявол по упрямству. Она прогоняла меня целый час. Едва выгонял я ее на дорогу, как она снова исчезала неизвестно куда. Наконец я обозлился и схватив её за хвост, вытянул на дорогу. Сенди с ужасом взглянула на меня и сказала, что верх не деликатности тянуть графиню за трэм. Было уже темно, когда мы пригнали наше стадо, то есть большую часть его. Не хватало принцессы Неровенс де Морганор и двух её фрейлин по имени мисс Анжела Багун и мадмуазель Элен Куртемен. Первая из этих двух была молодая чёрная свинка с белым пятном на лбу, а вторая чёрная, с тонкими ногами, слегка хромавшая на одну из них. Обе надоели в пути до невозможнности. Пропало ещё несколько баронес, но вскоре, к моему счастью, и они нашлись.